Часть шестая Мастер с волнением подъезжал к Парижу, где не был 15 лет. Он вышел на северном вокзале, и первое, что поразило его, как живое воспоминание, это запах Парижа, запах бензина и машинного масла, автомобилей на наглаженном до блеска асфальте. Темные, точно закопченные копотью столетий громады парижских домов с мелкими круглыми трубами на крышах, выселись ровными стенами по сторонам бульвара. И бежала, заливая освещенные улицы с магазинами и кафе, вечно возбужденная парижская толпа, изредка останавливаясь и скапливаясь при переходах через улицу, по которой непрерывной вереницей в несколько рядов катились, перекликаясь на разные тона авто. А по утрам... На сонных еще улицах появлялись на своих тележках фермеры в шляпах и жилетках и развозили по рынкам зелень, рыбу и обрызганные водою цветы. Все это в тот же миг расхватывалось бойкими кокетливыми торговками и раскладывалось на столиках под прохладными навесами рынка с их подметенным и политым асфальтом полом. Париж был тот же, что 15 и 30 лет назад. Еще по дороге с вокзала мастер увидел в окне магазина репродукцию одной из своих ранних психологических картин. Ему это было приятно, и сразу родилась бодрость, здесь его знают и ценят. В Париже он сразу очутился в атмосфере поклонения. Ему говорили, что, конечно, его место в Европе, которая привыкла уважать свободу личности и ценить людей, отмеченных печатью таланта и гения. Все говорили о его знаменитых женских портретах. Мастер хотел было сказать, что он отказался от этого рода искусства, но не сказал, потому что это потребовало бы пространных объяснений. Мастеру передали, что богатый русский промышленник, еще до войны поселившийся в Париже, желает устроить пышную встречу русскому таланту, что он позовет на вечер видных иностранцев и представит им великого мастера. Мастер вдруг по-старому почувствовал себя знаменитым и ощутил необыкновенный прилив сил и уверенности в себе. «Там мне собственный сын сказал, что мое мастерство не нужно, а здесь меня вот как встречают», — подумал он. За ним пришел один из художников, чтобы отвезти его на вечер промышленника. И когда мастер стал надевать пальто, художник с некоторым испугом спросил, «Разве он так и пойдет в пиджаке?» «Без фрака?» — мастер улыбнулся. Ему показался смешным и детски наивным этот промелькнувший у художника испуг. «Неужели это может иметь какое-нибудь значение? Ведь люди собрались, чтобы видеть меня, а не фрак, которого, кстати, сказать у меня и нет. А если меня позовут не на вечер, а к завтраку, мне опять нужно иначе одеваться? Честное слово, мне немножко смешны ваши священнодействия. Ничего не поделаешь, Европа, сказал художник.